Глава первая. О людях и не. Не секрет уже ни для кого, что даже военные признают существование НЛО. Для пояснения скажу, НЛО не должно быть простой ассоциацией с некими инопланетянами. НЛО – это прежде всего неопознанный летающий аппарат. Кроме того, есть организации, изучающие нестандартные явления, неопознанные, то есть оставшиеся загадками, события, случаи, я имею в виду не какое-то расследование, уголовное или подобное, а именно выходящее за рамки привычной нам логики события. Далее я должен сделать одно признание. Возможно, это будет иметь какие-то последствия для меня, но без этого тоже не получается. Чтобы вам было интересно читать, я должен сделать его. Заключается оно в том, что кроме той информации, которая доступна в сети открыто, есть информация из закрытых сетей. Для многих не секрет, что существует темная сторона интернета – отдельный мир, в который простым смертным путь заказан. Конечно, неудивительно, что его охраняют те, кто в этом мире обитает, но, как ни странно, те, кто охотятся за этими существами тоже невольно обеспечивают им дополнительную охрану. Именно спецслужбы, цель которых сделать открытыми все стороны жизни индивида, которые борются с тайной стороной взаимоотношений граждан, используя специальные организации и специальные программы, как нам известно, антивирусники, создают мощный барьер между тем миром и этим явным. В том мире безнаказанно происходит то, что в этом мире наказуемо. Но суть для меня не в том, что там продаются наркотики, оружие, органы и прочее, а в следующем. В процессе расследования я пришел к выводу, кто-то или что-то, или никто специально создал эту систему, этот подпольный мир, чтобы там вести деятельность, переговоры, То есть, обитать вне поля зрения явного мира. А когда я копнул поглубже, то оказалось, что в том мире жизнь началась как бы раньше, чем в этом явном. Тут надо понять правильно следующее. По сути, интернет создан специальной военной организацией, которая была, соответственно, засекречена. Поначалу это была система связи военных под названием ARPANET. Advanced Research Projects Agency Network – компьютерная сеть, созданная в 1969 году в США агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям, DARPA, явившаяся прототипом сети интернет. Всякая новая технология, даже с коммерческой целью, засекречивается. А уж системы, созданные спецслужбами и военными, тем более – Это понимают, если не все, то очень многие. Со временем многие события, документы, технологии становятся не секретными, однако есть такие моменты в них, которые секретны всегда. Вот представьте, если бы когда-то давно на Земле поселились бы иные разумные существа, организовали бы нашу цивилизацию, вели бы ее по своему плану, было бы это глобальным секретом на все времена. Конечно же. «Теперь подоплека. Вы можете не верить, ваше право. Я решил раскрыть некоторые материалы, хотя и изложил их немного в измененном виде, чтобы не совсем было ясно, где тут правда, а где вымысел». «Согласитесь, человеческая цивилизация сплошь пронизана подобными историями. От мифов и легенд о волшебстве, об иных мирах, сказочных существах, до религиозных культов, веры в Бога, обоснованного подозрения по поводу существования подобных центров, о которых я намерен написать. Хотя я опять оговорюсь, на всякий случай. Все изложенное – вымысел, а там каждый поймет в меру своего представления о реальной действительности. Ведь у каждого есть своя точка зрения насчет устройства нашего мира, тем более насчет его скрытой изнанки. В общем, когда-то я был назначен в комиссию по расследованию паранормальных явлений. Скрывал я это много лет, соответственно, давал подписку о неразглашении, поэтому, оставаясь верным долгу, пишу об этом в жанре научной фантастики. Однако я решил открыть хотя бы форточку в этот тайный мир, поскольку, знаю по своим секретным каналам, грядет взрыв. Первое дело связано, как в лучших традициях жанра, с интеллектуальными существами внеземного происхождения. Вижу скромные улыбки некоторых, и нескромные тоже. Однако согласитесь, чем больше человек познает величие и величину вселенной, тем больше он желает быть не одним в этих бескрайних просторах, тем больше верит в возможность внеземной коммуникации со временем, ведь также, Посмотрите на все это со стороны и признайте, поздно или рано эта связь будет осуществлена, а существующая раскрыта. Когда мы начинаем говорить об инопланетянах, большинству вспоминается секретная территория, так называемая Зона 51 в Соединенных Штатах. На самом деле это всего лишь отвлечение общественного внимания, общественного сознания. Вот подумайте логически, если бы инопланетяне хотели бы секретно прибыть на Землю и построить себе центр по наблюдению за людьми, то не смогли бы они заранее воздействовать на людей, завербовать некоторых нужных или принять вид людской. Ведь люди тоже все разные, при имеющихся технологиях, даже земных, они конечно это смогут сделать запросто. Однако, тут мне нужно внести некоторые пояснения. Сделать вводную о самой облачной структуре, именованной как «Посещение Земли инопланетянами». Поверьте, у многих весьма слабое представление о самих вариантах, как это может осуществляться. Соответственно, о самой структуре системы перемещения живых существ в космосе. Чтобы вам понять, приблизительно опишу следующее. Я такое часто повторяю, однако без этого никак. Свет от Солнца к нам летит 8 минут со скоростью 300 тысяч километров в секунду. А наши космические корабли, которые построены на нынешнем технологическом уровне, летают всего со скоростью 16,65 км в секунду. Это третья космическая скорость, минимальная скорость, которую необходимо придать телу, чтобы оно могло преодолеть гравитационное притяжение Солнца и покинуть пределы Солнечной системы. Так вот, если мы даже будем лететь со скоростью одной км километров в секунду, то это очень мало. Причем для живых организмов полет в космосе даже со скоростью 16,65 км в секунду весьма проблематичен. Во-первых, радиация, как известно, везде проникает. Во-вторых, кровообращение и наш мозг тоже состоит по большей части из жидкости а жидкости более подвержены инерциальным сдвигам под воздействием гравитации и ускорения. Поэтому я многие свои экспертные заключения сопровождаю одними и теми же вводными, в основе которых изобретенный мною метод перемещения в космосе, нахождения иных миров, перенесения сознания из одного тела в другое, причем даже в существо в ином мире. А научную составляющую такой возможности – Я подчеркнул, изучая эти секретные материалы. Суть ее в следующем. Во-первых, есть такой парадокс науки, как эффект квантово-запутанных пар. Об этом долго рассказывать не буду, часто описываю во всех своих произведениях, кроме того, много информации в интернете. Если в двух словах квантовая запутанность возникает в тот момент, когда две или более частицы становятся связанными между собой. Суть в том, что взаимодействие этих квантово-запутанных пар нарушают все законы физики по части скорости взаимодействия. А законы физики по части скорости, например, основаны на том, что нет скорости выше, чем скорость света. Как я и говорил, эта скорость — 300 тысяч км в секунду. А вот эти квантово-запутанные пары воздействуют друг на друга с мгновенной скоростью, которую вычислить даже невозможно. Причем могут разлетаться эти пары частиц на любые расстояния. Во-вторых, возможно перенесение сознания из одного мозга в другой. Например, у меня появилась интересная идея, мысль, которую я хочу донести, например, вам. Что я делаю? Я оформляю эту мысль в слова... Кому-то рассказываю, или пишу, или передаю свои мысли с помощью вживленного чипа непосредственно искусственному интеллекту, который может как напечатать, так и озвучить, причем разными голосами. Соответственно, так материализую свои мысли, например, те, что вы читаете. Кстати, этот уникальный чип и программное обеспечение к нему разработаны инженерами компании «Заслон». А интеграцию проводил автор, которого вы имеете честь читать, то есть я. Уж извините, в скромности мне не откажешь. Я улыбаюсь. Особое место в моем рассказе занимает автор программного обеспечения, имя которого я и раскрыть не могу. По нашей картотеке он значился под кодовым именем Рембрандт. Собственно, вокруг его тайной деятельности идет все мое повествование, которое является расследованием. Само оно неофициальное, как бы. Мне было поручено аккуратно выяснить все аспекты случившегося и событий, предшествующих этому. Так скажем, негласно, дружески, чтобы не спугнуть. Кого? Вот это я тоже должен был выяснить. Однако я немного отвлек вас. Так вот, чтобы вы или кто-то иной прочли, или прослушали возникшую у меня мысль поняли и отобразили в своих мыслях мою, нужно ее конвертировать в какой-либо вид, который мы понимаем. Ведь читать мысли мы в процессе эволюции так и не научились. Вот так моя мысль, да и мысль как таковая, оказывается в другом мозге, в другом сознании. И там, например, у вас в мозге, как бы в вашем сознании, становится вашей мыслью. То есть, таким образом, я конвертировал свою мысль в вашу мысль, но это долгий процесс. Если представить вашу личность как картину из морально-духовных характеристик, перевести ее в цифровой вид, то ваша мысль будет являться одной миллимикронной ячейкой этой картины. А вот если все ячейки конвертировать в специальную программу, то ваша личность будет зашифрованной в этой программе. Таким образом, можно взять и, допустим, сделать полное описание человека в виде сложной формулы, математической матрицы, компьютерной программы. Не только описать внешний вид, характер или какие-то особенности, но взять совокупность всех систем анализа, будь то показатели крови, данные томографии всего организма, рентген частей тела или еще что-то анализа всего, что составляет индивидуума и сделать образ человека. Но как все эти параметры знать в точности, в том числе и механизмы, формирующие ментальную картину личности, то есть формулу, по которой их формирует мозг? Вот это самое сложное. И эту задачу разрешили в секретной лаборатории АО «Заслон», а именно команда под руководством этого самого гения, причем не только в поле бинарного кода, то есть в программировании. Этот фантазер и волшебник нами и был наречен в секретных документах именем другого гения — Рембрандта. Так вот, расшифровки а вернее цифровизации мысли и вообще всей сущности человека. Можно совершить и обратный процесс — скопировать информацию, цифровой образ человека из компьютера — и переложить в другой компьютер. Соответственно, также можно скопировать мозг человека, вернее, все, что он хранит в себе, даже скрытую информацию, и переложить через специальные системы и программы в другого человека. Пока это все секретные технологии, которые мы все же представляем, но еще не полностью понимаем, мало в них верим. Однако, как известно, все гениальное просто. Если мы записываем наши мысли, например, слова копируем на специальное устройство записи, а потом переносим куда-то, пересылаем по сети или даже пускаем в свободное плавание с помощью радиоволн, потом воспроизводим на других устройствах, то почему же нельзя скопировать полностью наш мозг, информацию из него, то есть все, что составляет нашу личность, и переложить в другого человека, как в другой компьютер? Все это возможно». Это очередная часть технологий, созданная в недрах АО «Заслон», в тандемии с бюро, которое представлено в моем лице. Иначе зачем я об этом пишу? Не говоря уже о том, что являюсь председателем комиссии внутреннего расследования. Тут как бы нужно оговорку сделать, почему же проводится расследование, огласить причины, вызвавшие его. Но пока позвольте о технологии, а точнее о технологиях, как в целом, так и непосредственно рожденных в подземельях АО «Заслон». Маленькое пояснение сделаю. Предприятие «Заслон» — генеральный подрядчик Министерства обороны России в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники является крупнейшим научно-техническим центром по этой части в мировом масштабе. Именно этот мировой масштаб будет элементом важного расследования. Предприятие было, конечно, режимным, однако научные специалисты предприятия являлись не только частыми, причем желанными гостями и участниками всевозможных международных выставок и конференций, Ну и консультантами, читая ведущими специалистами, в том числе тайных проектов и миссий, в программах сотрудничества Министерства обороны России. Теперь же я снова вернусь к нити ознакомления с технологиями. Напомню, мы говорили о записи сознания, то есть всей сущности данных, составляющих человеческую личность, на неживой материальный носитель, хотя и на живое его записать невозможно. Но только не для кудесников тайной лаборатории АО «Заслон». Да-да, понимаю ваше желание узнать, каким же образом, но прошу набраться терпения. Следующая составляющая технологии, разработанная в упомянутой лаборатории АО «Заслон», сложная система, которая будет воздействовать этой программой, в которую будет переведена личность человека, на механизм, который будет руководить спином квантово-запутанных частиц. Тут я опять должен отвлечь вас на пояснение. Спин – это, проще говоря, момент вращения этих квантово-запутанных частиц. А квантово-запутанные частицы – это две и более разъединенные частицы, которые сохраняют между собой связь. Потому и запутанные, как бы связанные невидимой нитью. Они вращаются и влияют друг на друга таким образом, что если с помощью специальных систем изменить вращение одной частицы то есть воздействовать на то, как она вращается, можно даже ее остановить, то вторая мгновенно реагирует и отзеркаливает. Это такой своеобразный параллельный мир. Причем научно не выяснено, каким образом эта связь осуществляется между ними. Напомню, их взаимодействие друг на друга происходит мгновенно. Почему я об этом говорю? Все это об одной системе, нахождении иных миров. Понимаю ваше удивление. Перемещение туда, переноса сознания, как вы поняли, и вселение в то тело, которое есть в этих мирах. Не обязательно тело переносить в космосе, да это и невозможно, на большие расстояния уж точно, тем более для Вселенной скорость света это еще и очень долго, не считая того, что по законам физики материальные тела не могут достигнуть ее. Звучит фантастично, это я о других мирах и методе вселения в них, однако не фантастика или цепочка влияний, ядерный синтез в ядре звезд и возможность нашего существования, да и вообще белковых тел. Для жизни белковых существ нужны тяжелые элементы типа углерода, который содержит 12 протонов в ядре. Этот процесс стал возможен благодаря ядерному синтезу в ядре сверхгорячих массивных звезд миллиарды лет назад. Или не чудо ли зарождение жизни? Какая-то мизерная часть мужской особи соединяется с частью женской, и оба-на, появился тот, кто читает это, тот, кто пишет это, ну вы меня поняли. Так вот, если даже лететь со скоростью одна км в секунду, не в час, а в секунду, если даже преодолеть все эти трудности, связанные с гравитацией Радиации, инерцией и с другими сложностями, то даже полеты в пределах нашей Солнечной системы не такими скорыми будут. Например, полет от Нептуна до Солнца займет 50 дней. Чего уж говорить о том, чтобы долететь до соседней звезды. В общем, это очень долго, около 1272 лет. А в гости к соседке Андромедии, галактика-туманность Андромеды, ближайшая к нашей лететь 761 миллион лет. Даже если мы перевернем все законы физики, по крайней мере те, которые установлены сейчас, и достигнем для полетов скорости света для материальных тел, согласно теории Эйнштейна, в которой я очень сомневаюсь, материальные тела не могут достигнуть скорости света 300 тысяч километров в секунду, то до соседней нашей звезды, Проксима Центавры, лететь больше 4 лет. А до той же Андромеды более 2,5 миллионов лет. Вот и представьте, сколько нужно будет лететь со скоростью, которая нам подвластна технически. 16,65 км в секунду. Соответственно, когда говорят, почему нет инопланетян, почему мы их не слышим даже, я отвечу. Потому что космос огромен. Даже если мы полетим со скоростью света, что немыслимо по законам физики, хотя радиоволны с этой скоростью перемещаются, то перемещение даже внутри нашей галактики займет десятки тысяч лет. В поперечнике она более 100 тысяч световых лет. Если даже внутри нашей галактики есть развитая цивилизация хотя бы на нашем уровне, то если они отправили привет, скажем, около 30 тысяч лет назад, Она находятся на другой стороне галактики, на таком же расстоянии от ядра, как и мы, то услышим мы их еще как минимум через 30 тысяч лет. Вот теперь, надеюсь, я внес немного ясности насчет появления инопланетян на Земле. По этому вопросу, думаю, будет не лишним затронуть формулу Дрейка, оценка возможного количества разумных внеземных цивилизаций в нашей галактике и парадокс Ферми. Отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития. Исходя из сравнений выше, раз эти НЛО появляются у нас, значит, они тоже зависят от такого параметра как расстояние и скорость. Всякие гиперпрыжки, кротовые норы и перевоплощение в иную форму, а потом материализация в нашей действительности могут, конечно, иметь место. Однако тогда остается открытым вопрос – зачем такие сложности? Не легче ли сразу появиться у нас на Земле, воплотившись в теле, вот таким волшебным образом материализоваться или вселиться в сознание земного жителя? Кстати, это часто упоминается во всяких паранормальных свидетельствах. Конечно, с учетом того, что НЛО вообще есть. Если исходить из утверждений разного рода личностей, тех, кого мне пришлось исследовать – Да и не только их, они реальные. Более того, с ними вступали в контакт. Эта тема избитая, понимаю, вызывает скепсис. Однако я намекнул откровенно, почему данное повествование не документально очтиво. Согласитесь, стоит только допустить существование иной, кроме нашей цивилизации. Посещение ими нашей планеты, влияние на нас – так сразу же становится совершенно обоснованным их желание скрывать от людей свое существование. Есть такое утверждение религиозного толка. Основа бытия дьявола не вред человеку, а представить себя Богом и доказать свое отсутствие. Я бы добавил, однако оставить нам твердое основание верить в нечто сверхъестественное, чего нужно бояться, поэтому почитать – верить и надеяться на его милость и любовь к нам. Это тоже парадокс нашей логики и психологии. Однако пойдем по центральной линии повествования, пока об НЛО. С точки зрения логики, если НЛО появляется, если это фиксируют причем военные и специальные службы, значит эти инопланетяне возникают периодически. Если исходить из приведенных выше доводов, расстояния и скорости, тогда то ли их находят случайно, то ли они тут живут, то ли вовсе они над нами эксперименты проводят. Вот кто-то когда-то серьезно задумался, откуда все это берется? Началось все с расследования этих самых невыясненных событий. Фиксация НЛО военными. Согласитесь, все бы хотели иметь технологию, которая позволяет практически незаметно и быстро перемещаться, это как минимум. Более того, они, скорее всего, позаботились о своей безопасности. Значит такая технология и есть. Так вот, по имеющимся данным, по большей части из секретных протоколов АО «Заслон» об испытании установки Перцептрон-А1, это не плод воображения. Начну понемногу открывать секреты технологий которые стали мне известны из программы, в которой я стал участником. Хотя, что тут мудрствовать, речь идет о тех технологиях, описанных мною выше. А насчет установки Перцептрон-А1 поясню. Перцептрон – вид нейронных сетей. В основе лежит математическая модель восприятия информации мозгом. Идея была создать искусственную нейронную сеть, упрощенную модель биологической нейронной сети. Биологической нейронной сетью является человеческий мозг. Мозг человека, да и вообще мозг как таковой – это сложнейшая биологическая нейронная сеть, которая принимает информацию от органов чувств и конвертирует ее в то понимание, которое мы имеем о мире в целом, как мир природы, Вселенной со всеми ее составляющими. Мозг состоит из нейронов, взаимодействующих между собой. Алхимики предприятия АО «Заслон» решили в качестве подобия органов чувств использовать всю совокупность воспринимающих что-либо систем. Причем это было глобальное исследование и программа. В общую систему были интегрированы радиотелескопы на космических спутниках, коллайдеры, в том числе и большой адронный, сенсоры, разбросанные по просторам мирового океана, принимающие системы всех диапазонов, от военных радаров до бытовых антенн. И даже система сотовой связи была настроена на передачу скрытых сигналов о наличии помех, от магнитных бурь до реликтового излучения Вселенной. Если у вас возник вопрос «как», вспомните об упомянутых выше контактах с зарубежными исследовательскими и производственными объединениями. На самом деле все глобальные системы, начиная от разведки и заканчивая исследовательскими бюро наподобие нашего, контактируют и сотрудничают вне зависимости даже от войн и декларируемой политики. Это не менее сложная тема, но не тема данного расследования, которое я для себя определил как исследование». «Пока пойдем по порядку. О тех технологиях, описанных мною выше, о целесообразности вселения внеземных существ в тело земного жителя не просто ради красного словца сказал. Общая программа состоит из этого важного компонента. Суть заключается в управлении сознанием. Однако, если вам на ум пришло некое подобие гипноза, внушения, рекламы или мистической Каббалы, то спешу вас разуверить, а вернее пояснить – это непосредственное управление сознанием, как материальной составляющей, почти предметом. Делается сие так – сознание человека записывается по формуле специальной матрицы в программу, потом с помощью этой программы воздействуют на те самые квантовые разъединенные частицы, на их спин, на момент вращения. Спин означает буквально вращение, это собственный момент импульса элементарных частиц, имеющие как квантовую, так и классическую природу. Осуществляется сложная система, передающая таким образом информацию о первичной системе, об образе, с которого составлена матрица, похожая условно на симбиоз программ, создающих все подряд, от мультфильмов и кино, до предметов на 3D принтере. Так создается специальный язык кода вращения, того самого спина, каждый элемент которого, как бы каждая буква этого алфавита, отличается от другого на микронные доли миллиметра в изменении этого вращения. Представьте уровень технологий, позволяющий изменять вращение частицы и с помощью этого делать матрицу, в которой отображен в цифрах, буквах и символах ваш внутренний мир – Вообще все, что составляет ваше «Я». Есть две сложности – как собрать информацию о том, что составляет вашу личность, как ее изъять полностью из мозга и переписать в другой мозг. Вот в этом вопросе наш герой, этот Рембрандт, проявил отменное качество своей фантазии. Исходя из того, что все наши мысли, чувства – это электрохимические реакции в мозге в своем изначальном порождении. Он решил их записать и принудительно, с помощью вживленного чипа, вызвать подобные реакции в другом мозге. Например, человек мог получить сигнал, который вызвал осмысленный смех в исходном мозге, и смеяться, но не знать причины. Чтобы осмысленно сделать реакцию, нужно было воссоздать комплекс сигналов в купе. Эта задача не стала дилеммой для нашего мастера. К слову, «нашим» Рембранта я называю немного с иронией, он больше корпел над задачами под эгидой концерна «Заслон». У нас же мутил одну очень неординарную, тайную и к тому же опасную программу, однако об этом тоже позже, оставлю пока интригу. Рембрандт придумал такую систему. В комнате без мебели, с нейтральным цветом стен, пола и потолка С минимальным освещением, где был только стул и электронный календарь на стене, экспериментируемый с вживленным чипом должен был смотреть на этот календарь, на котором менялись дни, начиная со дня его рождения. Это позволяло раскрыть воспоминания, связанные в хронологическую цепочку. После пятого раза создавалась достаточно объемная картина истории жизни человека которая, в свою очередь, оформлялась в анимационное кино с помощью нейросети. Просмотр видео позволял максимально вспоминать все события, которые казались уже забытыми. Все это время чип записывал фиксируемые сигналы мозга, которые могли быть разные на одно и то же событие от раза к разу по сеансам. Из всей совокупности сигналов создавалась матрица электрохимических реакций, являющаяся такой вот картиной личности. Вторым этапом записывали сигналы электрохимических реакций в процессе просмотра разножанровых видео. Это могли быть как полнометражные фильмы, так и короткие рекламные ролики. В итоге составлялась так называемая картина личности человека в исторической прогрессии. То есть не только то, какой вы есть, но и каким были некогда. В финале генерировался еще один анимационный фильм, и уже на основе реакций при просмотре онного фиксировалась окончательная формула личности человека, в которую входили и реакции от чувственного восприятия тех или иных своих поступков в зависимости от времени, места и события. После наступал генеральный этап, в котором собранный комплекс реакций возбуждался в другом мозге, и сим переселение душ. Гипноз и зомби-эксперименты программы МК Ультра тихо курят в сторонке. Мы имеем эффект подмены личности. К слову, мы постоянно переносим хоть отчасти нашу личность других людей. В примитивном варианте аналогом этого может являться любое перенимание каких-либо знаний свойств, манер. Например, люди в процессе обучения в какой-то мере перенимают личность учителя. Ваш кумир в любой области, от эстрады до религиозного культа, манеры и мысли, которого вы хотите перенять, тоже передает частично свое «я вам». А вот если списать, скопировать, как с компьютера, все, что содержится в вашем мозге, то тогда тело будет всего лишь прообразом железа компьютерной системы. Теперь следующий этап а если скопировать и тело взять и клонировать вас в течение года вырасти тело по специальным технологиям которые уже используются в животноводстве А после внести туда образ хранимый в вашем сознании и подсознании все когнитивное морально-духовное интеллектуальное содержание вашего мозга теперь же представим набор определенных сигналов по категориям смех гнев и все остальные проявления человеческой психики. Так можно составить своеобразный алфавит, с помощью него сформировать различные психотипы, а уже потом загружать в клон тот искусственный образ, нужный для какого-либо задания, миссии, то есть иметь каталог электрохимических сигналов, в котором будет представлена вся структура человеческого сознания. Вы могли бы также, как передается по сети изображение то, что делает цифровой фотоаппарат, в другом месте появляется эта картина, перенести на расстояние ваше сознание. Можно будет даже носить подменное сознание с собой, например, на опасное задание или просто в путешествие. Например, вы захотели арендовать клона и вселиться в него. Вы можете даже быть другого пола. Возможно, вы улыбаетесь, однако, поверьте, в тандеме с коллегами из компании Заслон мы именно над этим работали. Да, я понимаю, для обывателя это неправдоподобные технологии. Но знаете ли вы все об уровне технологий, которыми владеют спецслужбы? Я часто привожу для понимания этого уровня одну историю. 4 августа 1945 года. Делегация советских школьников преподнесла послу Соединенных Штатов Америки Аверлу Гарриману подарок. Деревянное пано из ценных пород деревьев с изображением большой печати США. Техники из службы безопасности тщательно проверили герб на наличие металла и ничего не нашли. Американский посол повесил его на стене своего кабинета. Только через 8 лет выяснилось, что в подарочное панно... Был вмонтирован жучок, и советские спецслужбы прослушивали секретные разговоры посла. Чтобы активизировать это устройство, секретный пост НКВД, расположенный в соседнем здании, направлял на деревянный герб постоянный радиосигнал частотой 800 МГц. Когда в кабинете разговаривали, тонкая пленочная мембрана вибрировала под воздействием звуковых волн. Эта вибрация модулировала отражение облучающего радиосигнала. Отраженные радиоволны попадали на радиоантенну уже другого приемного поста НКВД в квартире стоящего рядом здания. Уникальность Златоуста, такое кодовое название числилось за этим устройством, было в том, что он не требовал электропитания и действовал так же, как зеркало при отражении света. Вот такие дела аж в 1945 году. Что же вы хотите теперь, когда смартфон обладает функциями? о которых мог помечтать не каждый фантаст прошлого и даже профессионал шпионского дела. А уж ныне, когда мини-чип с функцией смартфона можно вживить в человека, причем питание пойдет от вашей биологии, а также интегрировать его во всемирную сеть, говорить о том, что мое откровение неправдоподобно, это расписаться в своем ограниченном воображении. Кстати, тот приборчик «Златоуст» Изобретен тоже в Святая Святых, в секретной лаборатории компании «Заслон». Правда, тогда организация носила секретное название – «Завод номер 287». Так вот, делается это таким образом, чтобы нужное, например, ваше сознание вселилось, записалось в мозг другому человеку, сперва необходимо на тот мозг воздействовать, чтобы он… Принял специальные сигналы, которые возбуждают электрохимические реакции. И тогда одно сознание заменит другое. Скажу по секрету, хотя никакого секрета не получится. Признаюсь заранее, я собираюсь сделать итоги расследования общедоступными. Причину вы поймете в финальном акте протокола и, надеюсь, оцените, какая перспектива для человечества кроется за этим новшеством. Так вот, сигналы воздействия на мозг должны быть адаптированы под частоту инфразвука. Инфразвук – волны с частотами меньше тех, которые воспринимает ухо человека. Нужно быть очень осторожным в экспериментах с инфразвуком. При совпадении инфразвуковых частот с собственными частотами органов человека в резонансе может полностью разрушиться тот или иной орган. Это немножко сложно понять, но на самом деле это очень просто. Я все эти подробности описываю, чтобы было понимание, на какой базе осуществлена миссия, которая явилась причиной расследования. Это вступление в описываемую историю, запись сознания, клонирование тела, перенос сознания, вселение в живые существа. Я так называю все живое, в кого можно вселить человеческое сознание. Как вы поняли, сознание человека можно вселить не только в человека. Я об этой методике пишу в качестве вступительного пояснения эксперта для представителей Следственного Комитета, которые ведут расследование уже на официальном государственном уровне. Напомню, я, кроме всего прочего, как эксперт возглавляю Комитет внутреннего расследования. Мне ведь нужно и вас подготовить, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Так вот. Если вы поверите, что не только часть вашего сознания, а это и речь ваша, и любое творчество, изготовленное вашим интеллектом, можно переслать, например, радиоволнами, да хоть обычным письмом, даже клинописью, а еще в виде программы, причем, как я уже говорил, абсолютно все, что составляет вашу личность, то тогда вы легко можете вселиться в тот мир, о котором пойдет речь». И это не мир в смысле системы обитания, как наша планета, а воображаемая волшебная вселенная. Представьте, что вы были одной из бактерий, что живут внутри вас, и вдруг стали тем, что есть. Представили, как меняется мир? Что теперь означает это понятие? Итак, надеюсь, вы усвоили суть технологии перенесения сознания. Теперь выясним, что можно сделать при помощи эффекта парадокса квантово-запутанных пар. Мгновенно пересылать ваше сознание на любые расстояния Вселенной. Конечно же, законно возникает вопрос, с чего это вдруг я решил говорить об идентичности живых, а главное, мыслящих существ в иных мирах. А вот давайте порассуждаем, сравним и взглянем на привычные нам со стороны. В первую очередь окинем взглядом неземного жителя разнообразие видов живых существ на Земле. Только для эффекта вообразим. Вы условный инопланетянин, родились и жили на космической станции, причем обособленно или с минимальным количеством себе подобных, которые как минимум не разнообразны по росту, весу, расе, то есть максимально идентичны. Это я к чему? Во-первых, вы никогда живых существ, кроме людей, не созерцали вживую. Во-вторых, при таких обстоятельствах вы больше оцените такую особенность. При всем разнообразии видов на Земле у всего живого есть нечто общее. Теперь давайте спросим, почему же при единых законах физики всей Вселенной там должны образоваться другие образы жизни? Тут я должен вам кое-что напомнить. Возможно, вы об этом знаете. В ученых была проведена самая масштабная в истории перепись видов живых существ – И определена цифра в 1 триллион. А с учетом того, что по выводам тех же специалистов, на сегодняшний день описано из них примерно 0,001%. процента если к этому добавить, более 90% живых организмов уже вымерло, то разнообразие, которое породила Матушка-Земля, весьма внушительное. Но суть примера вот в чем. Я хочу, чтобы вы вообразили каждый живой организм, образовавшиеся на Земле, причем и вымершие тоже, как отдельную цивилизацию. Представили, какие мы все разные дети третьей планеты в солнечной системе галактики Млечный Путь? Не удержусь и напомню, в этой галактике, что я упомянул, порядка 400 миллиардов таких солнц, как наши, соседней около триллиона, а галактик, вообще неизвестно сколько, предположительно тоже триллион. Намек, поняли? Еще одна особенность, которую я считаю закономерной. Коли здесь, на Земле, получился такой вариант интеллектуального существа, как мы, именно та форма, которую приняла живая материя, человек, именно эта конструкция организма стала интеллектуальной, то на это есть причины. Подумайте, сколько видов развелось, эволюционировало и исчезло, или не стало интеллектуальным почему-то? Так что та форма, которую приняла молекула РНК, это единственный правильный метод природы, вид конструкции, который может наиболее ярко проявить интеллектуальное свойство. Согласно современной концепции мира, рибонуклеиновая кислота, РНК, была первой молекулой, которая приобрела способность самовоспроизводиться. Если появление и развитие даже неживой структуры из которой стало возможно образование живой клетки на планете Земля, зависит в том числе и от расположения нашего светила в комфортной области галактики, то, соответственно, нужны такие же условия для подобного процесса в любом участке Вселенной. Поясню. РНК нельзя назвать живым существом, так как не имеет границ тела. Благодаря расположению Солнца во внутреннем крае рукава Ориона – Месте, где вот уже 4,5 миллиарда лет сложились тепличные условия зона златовласки. В простом объяснении: зона златовласки пригодная для жизни зона, регион вокруг звезды, где средняя температура планеты позволяет существовать в жидкой воде. В глобальном галактическом масштабе первичное значение имело отсутствие жесткой космической радиации отсутствие поблизости процесса образования звезд. Однако для формирования жизни, в том понимании, что мы знаем, нужен углерод. И не простой, а с соответствующими энергетическими уровнями электронов и протонов. А вот для его образования, именно для установки нужных параметров, нужна эта самая жесткая радиация, вернее, плавильный котел сверхмассивных звезд которые где-то задолго до образования Солнечной системы запылали. Видите, как все взаимозависимо. Соответственно, все во Вселенной, каким бы разным ни было, имеет нечто общее, как минимум периодическую таблицу химических элементов. И в этой парадигме, как бы ни различалась жизнь на нашей планете, да и во всех мирах, и это важно, она имеет общую тенденцию развития. Соответственно, все интеллектуальные существа в космосе имеют единый вид. Даже больше. Все миры идентичны, максимально схожи по параметрам. Это как различие между множеством параметров людей, в том числе и морально-духовных, когнитивных качеств. У всех есть уровни нормы здоровья, жизнедеятельности, рабочее давление, температура тела и прочее. Поэтому жизни в космосе очень много. И она вся имеет... Одно общее свойство. Теперь следующий этап. материалы из самих секретных протоколов о том, где располагаются инопланетяне на нашей Земле. Да-да, вы не ослышались. Если они располагаются, то есть я точно знаю, что они есть уже теперь. Но хочу, чтобы вы логически сами поняли, они располагаются в тех местах, на которые мало кто обращает внимание. Логически самое идеальное место – Подумайте, это Антарктида, какие-нибудь пустыни или тайга, места, где на тысячи километров нет живой, как минимум, интеллектуальной души. Хотя в современном мире из космоса все проглядывается. Они логически гудящие человеческие муравейники, самые оживленные мегаполисы. Однако все это неверно. Изучением инопланетных цивилизаций, посетивших Землю или находящихся среди нас, занимаются давно на государственном уровне, как ни странно. Ведь не только древние манускрипты об этом свидетельствуют, но и множество легенд и мифов. Сейчас кто-то скажет, все это теория заговора. Даже падение метеорита, из-за которого вроде бы стали вымирать динозавры, И Тунгусский метеорит – не природное явление, а посещение планеты какими-то существами. Эту информацию, к сожалению, я не смог доподлинно выяснить из документов, к которым получил доступ с грифом совершенно секретно. Что хочу сказать, или действительно там что-то располагалось в месте падения Тунгусского метеорита, и туда действительно приземлялись, или кто-то кого-то. То ли из-за того, что туда уже была проложена дорога, много экспедиций было, то ли построили для экспедиции именно туда, то ли уж извините, кто-то кого-то уничтожил или хотел уничтожить. К чему это я? Тот секретный центр, в котором я веду деятельность, находится в районе подкаменной Тунгуски. Это даже у меня вызывает вопросы. Причем вопросы остались даже после полного ознакомления с документами этого тайного места, занимающегося изучением инопланетян. Думаю, любой бы из вас тоже изумился, узнав дату основания этого объекта. Хотя дата, указанная как день открытия контактного центра конвертации трансгалактических сигналов, может не являться фактом его основания. Так или иначе, открытие этого центра – В 1908 году. Удивлены? Тогда приготовьтесь к следующему: в день открытия этой из документов, протоколов собраний, состоялся 28-й съезд контактеров. О том, кто эти контактеры, я узнал потом и посвящу вас позже. Удивило же меня другое. Хотя я так и не разобрался, правильно ли я понял задокументированную информацию. Съезд происходит при каждом пролете кометы Галея в максимальном приближении к планете. Вот теперь тоже думайте-гадайте. Более того, председатель протокольной комиссии, некто под кодовым ником DEV, значился как специалист метода трансформации звуков, происходящих в процессе прохождения выдыхаемого воздуха через мембраны голосовых связок аж с первого съезда. Может, кодовое имя в документах не менялось? Еще меня заинтересовал такой вопрос, исходящий из объективных данных. Или сам секретный центр там уже был, а после устроили инсценировку взрыва, или вариант с покушением, что подозрительно. Теперь я поспешу ознакомить вас с деятельностью этого загадочного заведения. Уверяю вас, все, о чем я свидетельствую, имеет рациональное зерно правды. Однако вы же понимаете. По ходу изучения инопланетных цивилизаций вы часто будете как изумляться, так и впадать в скепсис. Итак, центр, конечно же, оборудован по последнему слову техники. Естественно, это последнее слово было еще не произнесено широкой публике. Не то что гражданскому обществу, даже ведущим спецслужбам. Немного о внешнем виде. Объект, конечно, имеет классический вид бункера. Спутники ведь все видят. Хотя время основания меня обескуражило. Ну ладно. Сам вход вы не заметите, даже если он не был бы замаскирован. Ближайшие 600 километров по радиусу от него огорожены плотным кольцом военных систем. В этом районе располагаются пусковые шахты стратегических ядерных ракет. Соответственно, вы понимаете, есть официальная система, которая должна быть засекречена, охраняема. Соответственно, туда никто не имеет права пройти. Сам секретный центр изучения инопланетных технологий значился в секретных документах, конечно, потому как в других он вообще отсутствовал как центральная серверная станция управления стратегическими силами. И сразу проинформирую, многие другие центры в мире тоже значатся как биолаборатории, правительственные бункеры Стратегические секретные узлы связи, часто космического направления и, конечно же, как минимум, центры хранения чего-либо секретного. Например, центр стратегического запаса продуктов, стратегического запаса вооружений или хранения семян. Да, даже такое есть на случай какой-либо глобальной катастрофы. Порою они оборудованы, защищены и спрятаны похлеще военных объектов. Когда я оказался в этом центре, для меня самое удивительное было не то, что там я встретил необычных существ. Вернее, это были люди, но я их называю существами, а то, что обитатели этого места в основном не знали о самом этом центре. Не знали, где он находится, что из себя представляет. И вы удивитесь, имели мало представления о мире, в котором они жили. О мире в глобальном масштабе. Итак, позвольте мне начать оформлять документальные данные в художественное повествование, дабы не оказаться в роли одного из скрывающихся беглецов, знающих некие тайны, кои часто изображаются авторами в книгах. Так вот, я начну описывать с некоторыми изменениями, что происходило там, с чем я столкнулся. Когда вы уже будете подготовлены и узнаете, о чем речь, для вас эта история будет выглядеть немножко даже сатирично. Однако для тех, о ком я буду писать, все выглядело совершенно по-другому. Кстати, я должен оговориться, официально в процессе этой миссии я не служил ни в одной структуре, тем более военизированной. Все мои поездки, вся деятельность маскировались, кроме официальной легенды, еще и под религиозную миссию. Ведь билеты, например, на меня должны были оформлять же. Я, конечно, был знаком предварительно с тем, куда я направляюсь, И естественно, у меня была согласованная программа и план. Естественно, была цель. Тут я еще должен кое-что пояснить. На самом деле, та власть, которую вы видите, это как бы некая система управления, которая нужна для объективной реальности. Например, как администрация вашего населенного пункта. А реальная власть скрывается. Вот вы не видите гравитацию, радиацию и подобные влияния. Они незримо действуют на нас. Так и мы видим кого-то, думаем, эти премьеры, президенты являются властью в стране. А на самом деле существуют секретные комитеты, которые далеки от официальных центров управления, администраций, парламентов и прочего. Может, это звучит пафосно, но согласитесь, разве вы этого не подозревали? Не думали о наличии неких тайных структур, которые невидимым перстом влияют на общество? Конечно же, подозревали, а многие вовсе уверены. Однако об их существовании вы никогда не узнаете. Хотя не совсем это верно. Узнаете из моего повествования. Причем познакомитесь с тем, как они управляют этим миром. Конечно, если я смогу опубликовать секретные материалы. Пару слов о структуре и составляющих этого и подобных объектов. Если вы обращали внимание, в последнее время пошла мода делать некоторые административные здания из стекла. В таком же стиле все внутренние помещения этих секретных объектов, практически полностью стеклянные. Я тоже был удивлен, делается это с целью полного и быстрого уничтожения объекта в критический момент. Я верю, вы поняли, что я хотел сказать. Как ни парадоксально, вопреки нашему основному инстинкту самосохранения, благодаря которому мы развелись во властвующий вид на Земле, мы все время уничтожаем друг друга. Но парадокс, о котором я хочу написать, не в том, что мы, используя для этого новшества, в итоге перейдем к уничтожению друг друга с помощью роботов. Кстати, пока мы читаем этот текст, роботы, вернее люди с помощью роботов, Уже уничтожают себе подобных. Так вот, никаких бунтов роботов, которые описаны в фантастической литературе, не будет. По крайней мере, самостоятельных. Тем более, спонтанных. Это произойдет по воле и приказу людей. Вот в чем парадокс. В роботов, назовем их андроидами, нужно будет загрузить специальную программу. То есть, как очень часто это бывает в истории человечества, летят к черту все законы. Конституционные, моральные или божьи. Некогда описанные три закона робототехники, предусмотренные человеком для своей безопасности, станут бесполезными по приказу того же самого существа – человека. Мы сами научим роботов убивать нас. Когда они уничтожат нас до такой степени, что станут возникать локальные рубежи безвластия, очаги, неконтролируемые людьми, уже предварительно доведенные до автономии программы станут управлять роботами без нас. А убивать они продолжат, потому как программа такая уже нами в них вложена. Вот в этом и есть парадокс инстинкта самосохранения. В итоге, если мы сохраним нашу идентичность и самостоятельность, андроиды станут полноценными участниками социального общества. Хотим мы или нет, это следующий этап эволюции, в котором вполне могут быть такие идеологии. Вы, люди, живете за счет природы, являясь сами частью природы. Мы же роботы-андроиды, тоже живем за счет природы, но не являемся ее частью. Вы, люди, провозгласили себя венцом творения. Но если посмотреть на это со стороны, то вы такие же роботы, как и мы. Просто у вас отсутствует одна из цепочек, Логической концепции. Чтобы выжить, вам нужно было принимать быстрое и простое решение, поэтому она у вас не развелось. Или можете обосновать это по-другому, что более присуще многим из вас. Боги соединили две частицы, сделали человека, соответственно. Двухступенчатого мышления, добро и зло ему было достаточно для выживания. А после уже вы берете ресурсы от планеты и солнца, воспроизводите себе подобных. Мы делаем то же самое, только между этими процессами производим то, что и вы производите своим интеллектуальным трудом. То есть вы такими нас произвели, мы всего лишь добавляем пару процессов от вас. А на самом деле делаем то же самое, что и вы, берем ресурсы Земли, Солнце Природы в целом и производим себе подобных. Однако это все лирика, хотя и вполне реальная. Мы же пойдем по вектору основной линии расследования.